Часть 3. Прекрасная Европа, где ты? Федеральное правительство считает мир высшим благом. Мы определенно единодушны в том, что с немецкой земли больше никогда не должна исходить война. вилли Брант Даунхилл. Начало европейского упадка после продолжавшегося годами поношения России, постоянного нарастания дипломатической напряженности и не в последнюю очередь вследствие этого ослабления усилий России по проведению демократических реформ, а также после того, как ключевые европейские проекты, политический союз и кооперативный мирный порядок давно сдулись, во втором десятилетии XXI века начал ощущаться запущенный банковским кризисом окончательный европейский упадок. Европа словно в мыльнице стала неумолимо скатываться к собственному политическому бессилию и краху своего политического проекта. Одновременно ожесточились политические отношения с Москвой, как реакция Запада на медленную делиберализацию России. Банковский кризис как спусковой крючок С 2007-2008 годов через Атлантику на Европу полилась ядовитая жижа американского кризиса рынка недвижимости, возникшего из-за ее переоцененности. Причем многие объекты этой недвижимости были скуплены немецкими земельными банками, так что некоторые из них в результате частично обанкротились, или же государству пришлось их спасать, что определенно произошло не по вине греков. Затем европейский юг был дискредитирован и заклеймен акронимом «свиньи», которым совокупно именовались португальцы, итальянцы, ирландцы, греки и испанцы. Ответственность за банки переложили на государство, и банковский кризис превратился в кризис евро. Европейские государства позволили помыкать собой финансовым рынком и рейтинговым агентствам, спекулировавшим на спредах суверенных облигаций, то есть на разнице процентных ставок по государственным облигациям, словно дети, в былые времена развлекавшиеся раскручиванием юлы со шнура. Это был не только момент, который должен был бы вогнать в краску любого европейца, ведь цивильность и обходительность в обращении друг с другом разом оказались утрачены. Снова появились комиксы с пузырями реплик, в которых Вольфгангу Шойбле, тогдашнему министру финансов, в уста вкладывались такие высказывания относительно греков, как, например, «Мы снова займемся производством мыла из вашего пепла». Также это был, возможно, самый абсурдный момент современного капитализма, когда большую вечеринку в стиле великого Гэтсби оплачивали греческие портовые рабочие и немецкие продавщицы из сети магазинов Lidl, дабы за деньги налогоплательщиков спасти банки и повесить на греков вину за чужие ошибки. Это была чистая психология которая имела мало общего с базовыми экономическими данными, но показывала, как быстро европейские государства могут снова разделиться по национальному признаку. Некоторые заговорили о еврооблигациях, затем от этого сразу же отказались, но призвали незамедлительно прекратить недостойный спектакль. это политика глупыша. Редко, когда Европа так сильно страдала от отсутствия единой политики. В 2012 году, когда политическая Европа застряла в несостоятельности, Марио Драги своей легендарной фразой «Чего бы это ни стоило» дал рынкам своего рода успокаивающую таблетку, а политическая Европа отошла на второй план. Идея подлинного европейского финансового законодательства 2012 года, как и идея европейского страхования по безработице, еще до европейских выборов 2014 года была представлена Европейскому совету венгерским комиссаром по социальным вопросам Ласло Андером, но оказалась отклонена Советом ЕС, в том числе голосом Германии. Институционально доминирующая Германия распоряжалась всем в еврозоне, в основном в одиночку. Другие европейские страны запомнили эту жесткую немецкую руку. Франко-германский тандем деградировал в немецкий мотоцикл с сидением для пассажира, которое дозволялось занять французам. Маленькие страны, такие как Финляндия или Словения, не играли больше никакой роли в институциональной структуре ЕС. Произошла фундаментальная переориентация принципов германской европейской политики. Еще в 2010 году Ангела Меркель произнесла важную речь в Европейском колледже в Брюгге, в которой прежний метод сообщества был переформулирован в так называемый союзный. Этот союзный метод означал cum gra no salis, латинский, с крупинкой соли, остроумно. Что Франция и малые страны не имеют значения. Германия единолично принимает решения в ЕС, а председатель комиссии ЕС, в те годы Жозе Мануэль Борозу, изыскивает необходимое для этого большинство в Совете Европы. В такой ядовитой политической атмосфере Пятидесятилетие Елисейского договора, отмечавшееся в январе 2013 года, предсказуемо обернулось политическим фиаско, несмотря на помпезную церемонию Берлинской филармонии. Немецкие интересы больше не совпадали с европейскими, а доминирование Германии в ЕС неприятно выпирало, что в 2015 году нашло отражение в двух обложках Шпигель, на одной из которых с подписью «Германское всемогущество» фигурировала Ангела Меркель перед Акрополем в окружении призрачных силуэтов солдат вермахта, а на появившейся через несколько недель другой с подписью «Землетрясение» изображались Эйфелева башня, Римский колизей и Биг Бен, обрушавшиеся под тяжестью того же всемогущества. Два экс-канцлера Гельмут Шмидт и Гельмут Коль опасались за Европу. Вслед за этим вышли наружу все европейские ошибки, накопившиеся за первое десятилетие. Начались жесткая экономия и социальный кризис. Раскол Европы на север и юг. Затем последовало отчуждение европейских граждан от ЕС. К этому добавилось политическое разделение Европы на Восток и Запад в результате разразившегося в 2015 году кризиса с беженцами. Начался подъем популистов. На президентских выборах 2012 года Марин Липен получила прибавку в 15% голосов. В октябре 2015 года в Польше победила партия «Право и справедливость» Виктор Орбан еще в первом десятилетии 2000-х годов считавшийся образцовым европейцем, к тому времени уже давно совершил свой разворот к популизму. Австрийская партия свободы прочно закрепилась у власти в Австрии. В 2016 году после проведенной партией независимости Соединенного Королевства мобилизации евроскептиков на референдуме Британцы вышли из ЕС. суверенистская европа радовалась возврату к истокам ЕС только посматривал на все это и почти все политики вели себя как ни в чем не бывало. Никто больше не хотел защищать ЕС, как политический проект. Германия не могла или не хотела связывать с общеевропейским контекстом положительная сальдо своего торгового баланса полученная в Европе в основном за счет зарплатного демпинга. В то же самое время, когда Германия еще наполняла свою казну благодаря отрицательным ставкам по своим государственным облигациям в период банковского кризиса, немецкая бульварная пресса и не только она с пеной у рта провозглашала «никакого трансферного союза». Трансферный союз имеется в виду Союз, основанный на трансферах, регулярном перераспределении средств из богатых стран и регионов в более бедные, по образцу внутригерманского бюджетного перераспределения между землями. Вместо этого Германия предалась своей новой любви – экспорту в Китай, который вырос с 37,3 миллиардов евро в 2009 до 64,9 млрд евро в 2011 году, достигнув самого высокого уровня, не превзойденного до сих пор. Отношения со странами БРИКС в Бразилии, России, Индии и китаем были в тренде. Ключевые моменты для периода с 2012 по 2014 год банковский кризис, Бегство Германии с внутреннего рынка ЕС к странам БРИКС и геостратегические намерения США в отношении Украины – все это должно рассматриваться вместе. Ведь тот профицит торгового баланса Германии, который все больше раздражал США, складывался и продолжает складываться благодаря отношениям со странами БРИКС. Основной предпосылкой этого профицита был дешевый российский газ. А Китай, член БРИКС с его огромным рынком, был настоящим Эльдорадо для примерно 600 немецких скрытых чемпионов. Тех немецких средних компаний, занятых в машиностроительных или технологических отраслях, чьих названий никто не знает, но которые производят высокотехнологичные нишевые продукты, востребованные Китаем в больших количествах. Германия как связующий узел Как снова и снова подчеркивается во всех американских геостратегических текстах, Германия была страной-шарниром, от которой много зависело. Со временем Германия получила почти во всех сферах политики ЕС, например, в управлении евро или политике по отношению к беженцам, чуть ли не гегемонистскую позицию в институциональном плане, и в то же время она имела наилучшее и важнейшие отношения с Россией. Однако, как связующее звено между ЕС и Россией, она взяла на себя слишком много. Правда, с 2012 года Германия стремилась демонстрировать во внешней политике большей европейской и международной ответственности, что было все более востребовано по всей Европе. Например, После того, как Германия неожиданно воздержалась при голосовании в Совете безопасности 17 марта 2011 года по вопросу Ливии, за что ее резко критиковали, в ноябре того же года министр иностранных дел Польши Радок Сикорский в своей речи в Берлине посетовал «Германской мощи, я сегодня боюсь, меньше, чем германского бездействия». Эта новая ответственность Германии в мире усердно рекламировалась на Мюнхенской конференции по безопасности в 2012 и 2013 годах в выступлениях Йохима Гаука и Ангелы Меркель. Впервые началась работа над стратегией национальной безопасности Германии, которая, хотя и не была опубликована, тем не менее оппонировала европейской стратегии безопасности которую предстояло переписать заново в 2014 году, спустя 10 лет после принятия ее первой версии в декабре 2003 года. Это были годы, когда Германия действовала глобально в одиночку. Европа уже не была якорем немецкой политики, Россия еще им не стала. И в глазах американцев не должна была стать. Прежде всего Германии не удалось европеизировать свою политику в отношении России, например, газопровод «Северный поток-1». Таким образом, немецкий узел оказался слишком перетянут. Его вырывало одновременно из европейского и русского крепления. Повернется ли Германия к России или будет работать над Европой? И главное, сможет ли она в качестве узла шарнира одновременно исполнять и то, и другое? Этот вопрос уже как минимум на протяжении двух столетий является центральным для европейской геостратегии, а в 2014 году была упущена хорошая возможность положительно решить его. Банковский кризис мог бы оказаться для Германии моментом для выполнения ее давнего обещания о сопряженности немецкого объединения с европейским, например через последовательное осуществление бюджетно налогового и политического союза и одновременно с этим свершением политического союза германия могла бы использовать свой вес и привести всю европу к совместному континентальному мирному порядку расширить партнерство с россией и странами брикс и таким образом реализовать обе свои цели заявленные в 1989 году. Но Германия не прошла этот стресс-тест. Причем, возможно, она и не могла его пройти, поскольку США делали все от них зависящее, чтобы именно это предотвратить. А начиная с 2014 года им пришлось форсировать свои усилия. Мечта о континентальном мирном порядке закончилась для американской стороны самое позднее на Мюнхенской речи Путина 2007 года. Северный поток и ажиотаж вокруг бикс подоспели слишком поздно, чтобы суметь экономически исправить то, что уже было сломано стратегически. Кроме того, дискурс о политической Европе закис после банковского кризиса и кризиса с беженцами, как водоем при недостатке кислорода. Тем временем США продолжали невозмутимо проводить свою стратегию по откалыванию Европы от России, ключевым элементом которой должна была стать Украина, начиная с Майдана 2014 года. Культурная гегемония и тоталитаризм наоборот. В кооперативном партнёрском порядке, которому стремились в 1989 На тот момент было бы важно, а может быть и еще возможно совместно прийти к новой концепции цивилизационной и экономической модели и пойти навстречу России. Ведь и западная модель цивилизации демонстрирует все больше недостатков, истощенное общество, социальное волнение, а как реакция на них популизм и национализм Растущее смешение демократии и демократуры, авторитарные черты также и на Западе, совсем недавно давшие о себе знать в политике антикоронавирусных мер, обнищание и рефеодализация, ограничение плюрализма мнений, культурный регресс. Это происходит на фоне экологической катастрофы и нехватки ресурсов за что несет ответственность западный турбокапитализм. И это проблемы западных обществ, которые поэтому не могут претендовать на победоносный для своих некогда либеральных демократий конец истории. В то время как США и Европа все больше сползают в тоталитаризм наоборот, Шелдон Волин, при котором хотя система и остается формально-демократической, но, например, коридор мнений в ней сужается в результате добровольной унификации средств массовой информации, а корпус основных прав выхолощивается посредством управляемых капиталом изменений в законах. Россия является более или менее открыто авторитарной. Тезис о тоталитаризме наоборот заключается в том, что авторитарные процессы на Западе происходит лишь в замаскированной форме, то есть более сублимировано В такой ситуации было бы важно выйти на открытую и равноправную дискуссию между интеллектуалами из США, ЕС и России о модели цивилизации 21 века. Россию не пришлось бы долго упрашивать принять такое предложение. Но вместо этого западные элиты решили придерживаться устаревшей модели цивилизации, возникшей на Западе в период Холодной войны полвека назад. Разрушение европейской социал-демократии В период Холодной войны Запад променял универсальные ценности европейского просвещения – эголите, либерте, фратерните – на частные и манипулятивные ценности постмодерна. Эта гегемонистская культурная политика США преследовала цель разрушить теоретико-познавательную базу марксизма. Можно детально проследить, как еще в 1950-х и 1960-х годах деятельность Конгресса за свободу культуры оказывала существенное влияние как на общественный дискурс, так и на университетские дебаты. Культурное наследие Европы, а именно передача молодому поколению знаний об интеллектуальных основах европейской духовной истории и истории идей, то есть таких политических идей, как республика, общее благо, социал-демократия, социализм или даже коммунизм, претерпело значительное искажение в результате предпринятых семантических перетолкований. Одно из позднейших – быть солидарным, это вакцинироваться. Сначала, в раннее 1980-е, сходит на нет еврокоммунизм, прежде всего в Южной Европе. Подъем национального фронта во Франции начался как раз с политическим закатом французской коммунистической партии в 1983 году. В 1990-х годах повсюду в Европе у европейской социал-демократии началась чехотка за интересным исключением сегодняшней Португалии. На рубеже тысячелетий под интеллектуальным влиянием Энтони Гидденса и Ральфа дарендорфа политически развернутым Тони Блэром и Герхардом Шрёдером, Социал-демократия стала переосмысливаться как третий путь, который в конце концов породил по всей Европе лишь расширение сектора низкооплачиваемого труда и растущее социальное неравенство, что стало питательной средой для европейского популизма. Этот набор неолиберальных идей, разрушающий исконно европейскую концепцию хозяйственного и социального порядка, проник на европейский материк через английский канал, поскольку британцы уже давно служили американскими воротами в ЕС и никогда не являлись европейцами в федеративном смысле. Риторика третьего пути массивной завесой покрыла европейский континент как раз тогда, когда в 2003 году шли дебаты по европейской конституции. И потому договор о введении Конституции для Европы можно истолковывать и истолковывают как еще один шаг в неолиберализации ЕС. И в том 2003 году в очередной раз так и не удалось закрепить в договорах европейские социальные основы. Если сегодня спросить у студентов, что такое социализм, то многие перепугаются и не смогут вымолвить и слова. Настолько успешной оказалась проведенная работа по приданию этому термину негативных коннотаций. Однако без славной истории европейской социал-демократии нельзя понять историю европейской интеграции. Без антифашистских и в основном коммунистических итальянских партизан не появился бы европейский манифест Винтоттена, который был написан в 1941 году. Альтиера Спинелли, впоследствии знаменитым итальянским федералистом, и продолжал влиять на процесс федералистской европейской интеграции в Европейском парламенте через интергруппу депутатов Европарламента под названием «Крокодайл Club, вплоть до 1980-х. Сам термин «третий путь» является изменническим культурным присвоением того, что имели в виду Спинелли и европейские антифашисты еще в 1940-х годах. Тоже Терцавия, но следующий между США и Россией путь, полагающийся на своих граждан и в конечном счете антикапиталистической республиканской Европы, в которой Либерте всегда мыслится вместе с Эгалите и Фратерните, так что свобода никогда не выступает в одиночку но всегда сочленяется с равенством и братством. Тезисы манифеста Винтотена однозначно включают в себя и Россию, и, соответственно, русских. Его составители еще имели в виду карту Европы от 1534 года. Украина как сердцевина Важные моменты из предыстории Майдана. Проамериканское правительство, приведенное к власти в Киеве в 2004 году через оранжевую революцию, цветную революцию, организованную Вашингтоном, рухнуло уже в 2010 году. Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко, финансово поддерживаемые разными олигархами, безнадежно рассорились. Население страны разочаровалось в обещаниях, про западных политиков. Ведь в ходе сближения Украины с ЕС и НАТО цены на энергоносители внутри страны значительно выросли и резко снизился экономический рост. В феврале 2010 года украинские избиратели сделали выводы из произошедшего, и президентом стал Виктор Янукович, чьёму вступлению в должность помешала цветная революция. Его партия стремилась не к альянсу с Россией, а, по меньшей мере, к равноудаленности в отношениях с Россией и Европейским Союзом. В своей влиятельной книге «Великая шахматная доска» 1997 Сбиднов-Бжезинский уже прописывал десятилетие между 2005 и 2015 годами как временные рамки для постепенной интеграции Украины в западные структуры. Однако вторая половина этого десятилетнего периода началась в 2010 году со вступления в президентскую должность Януковича, то есть без проамериканского правительства у власти в Киеве. С 2013 года ЕС прилагал большие усилия для заключения с Украиной соглашения об ассоциации которая экономически, юридически и в плане политики безопасности сориентировала бы страну на ЕС и Запад. Это соглашение предполагало создание зоны свободной торговли между ЕС и Украиной. Сомнительная идея, поскольку экономика ЕС более развита, чем экономика Украины, и поэтому соглашение о свободной торговле привело бы к тому, что дешевые товары из ЕС заместили бы более дорогие украинские товары. Деиндустриализация и обнищание Украины фактически уже были заложены в этом соглашении. Тем более, что Украина уже была частью зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств – СНГ. Эта зона свободной торговли с Россией и другими бывшими советскими республиками была на самом деле более выгодна для Украины, поскольку российская и украинская экономики еще с советских времен были тесно связаны. Кроме того, Москва была надежным покупателем украинской технологической продукции в области авиации, ракетостроения и других секторах, тогда как ЕС больше интересовался украинским сырьем. Если бы Украина стала членом обеих зон свободной торговли, То товары из ЕС могли попадать на рынок СНГ напрямую, беспошлино. А это, в свою очередь, сильно обременило бы российскую экономику. Москва пыталась договориться с ЕС об улаживании конфликта интересов. Однако тогдашний председатель Еврокомиссии Борозу дал понять Москве, что отношения Брюсселя с Украиной не являются делом Москвы. В конце концов, Москва сообщила Киеву, что подписание договора об ассоциации с ЕС неизбежно приведет к расторжению соглашения о свободной торговле России с Украиной, что в свою очередь означало бы для Украины утрату рынка сбыта технологической продукции. Под этим давлением Янукович решил отложить подписание соглашения об ассоциации. После чего проевропейская молодежь Киева и начала демонстрации на Майдане, самой большой площади Киева. Представители ЕС тоже были в курсе уязвимой, если не опасной, игры, сопряженной с соглашением об ассоциации, подписание которого потенциально могло разорвать Украину политически и экономически. И на решающем заседании Совета ЕС В марте 2014 года встал вопрос, знаем ли мы, что сделает Россия. Но задуматься об этом не захотели прежде всего оба кандидата на пост верховного представителя по европейской политике безопасности и обороны после предстоявших в 2014 году европейских выборов. Поляк радокси Сикорский и швед Карл Бильд, оба атлантисты. Вторая цветная революция на Украине Протесты оказались быстро инструментализированы. Западные НПО выступили в качестве их организаторов, причем были выделены крупные денежные суммы. Демонстрации постепенно превращались в смесь протеста, хэппининга и ярмарки и продолжались неделями. Руслана, победительница конкурса Евровидения 2004, Украинская королева ночи каждый вечер пела на Майдане национальный гимн. Наконец там стали появляться западные политики. Такие как Виктория Нуланд, глава Европейского отдела Госдепа США, Гвида Вестервелле, министр иностранных дел Германии, мари Луиза Бек, депутат Бундестага и спикер партии «зеленых» по восточноевропейской политике, Джон Маккейн, сенатор США, Кэтрин Эштон, верховный представитель ЕС по иностранным делам. Подбадривая протестующих, они тем самым посылали сигнал о причастности Запада к беспорядкам в стране. Представьте себе, что министр иностранных дел России Сергей Лавров стал бы разогревать протесты «желтых жилетов» на площади Согласия в Париже. Западные средства массовой информации быстро начали бы представлять демонстрантов как российских агентов или пятую колонну Москвы. Но в Киеве правительство Януковича терпело эту форму вмешательства, которое продолжалось на протяжении нескольких недель, достигнув кульминации как раз во время Олимпийских игр в Сочи. Ситуация обострилась с середины февраля, Прозвучали выстрелы, жертвами которых стали как демонстранты, так и несколько полицейских. Первоначально ответственность за стрельбу возложили на украинских силовиков и тем самым в конечном счете на президента Януковича. Однако позднее появлялись все новые улики, указывавшие на то, что стрельба велась снайперами с целью спровоцировать эскалацию протестов. Так, по входным отверстиям от пуль в стволах деревьев оказалось возможным реконструировать, откуда стреляли, а именно из здания, находящейся поблизости гостиницы «Украина», занятой как раз демонстрантами. Наконец, был обнародован уже достоверно подтвержденный телефонный разговор между министром иностранных дел Эстонии Урмосом Паэтом и верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. В нем поэт высказывается о стрельбе на Майдане. Стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новой коалиции. На это Эштон сказала, «Я думаю, этой информацией нужно заняться. Об этом речи не шло, но это интересно. О, Господи!» Позже в разговоре Паэц добавляет еще одну деталь, сообщая о враче, которая оказывала помощь пострадавшим от стрельбы на Майдане. Врач сообщила ему, что у раненых, как у полицейских, так и демонстрантов, были совершенно одинаковые огнестрельные ранения с одним и тем же почерком. Однако заявленное Эштон расследование так и не состоялось. Оглядываясь назад, можно констатировать, что протесты на Майдане имели все признаки цветной революции. Стрельба была инсценирована, чтобы представить миру несомненно коррумпированного политика Януковича еще и как агрессивного диктатора, санкционирующего выстрелы по собственным гражданам. Таким образом, последующее свержение – должно было выглядеть как акт демократической самообороны, хотя на самом деле многое указывает на то, что посредством произвольно расстрелянных демонстрантов и полицейских расширялась зона западного влияния. Для легитимизации трансфера власти официальный нарратив часто ссылается на бегство Януковича, но Украину он покинул лишь позднее. Европа и Минские соглашения В этом контексте следует еще остановиться на роли Вальтера Штайнмайера, который в то время занимал пост министра иностранных дел Германии. 21 февраля Штайнмайер вместе с министрами иностранных дел Франции и Польши успешно договорился о соглашении об урегулировании политического кризиса на Украине которая в свою очередь предусматривала упорядоченный трансфер власти. Это соглашение давало основание надеяться, что гражданскую войну на Украине все же удастся предотвратить. Прежде всего должно было быть сформировано правительство национального единства, в которое вошли бы представители как действовавшего правительства, так и оппозиции. Ему предстояло сначала ввести в действие старую конституцию Украины, 2004 года затем разработать новую конституцию после чего не позднее декабря 2014 года должны были состояться новые выборы конечно при таком варианте оппозиция не приходила к власти напрямую но преимуществом соглашения было то что его можно было реализовать в рамках действующего правового поля Украины государственность Украины была бы укреплена Тем более удивляет то, что все три западных министра иностранных дел безмолвствовали, когда на следующий день, 22 февраля, правительство пало. Только 31 марта, более чем через шесть недель после событий, они в своем заявлении вспомнили о собственном соглашении. В этом молчании очевидно, что и Германия, по крайней мере, не препятствовало этому замаскированному под евромайдан путчу несмотря на все разногласия европейцы и американцы сходились в том что западная сфера влияния должна расшириться за счет россии хотя они и поддерживали разных кандидатов европейцы ставшего политиком боксера виталия кличко а американцы арсения яценюка Это явно следует из записанного и позже опубликованного телефонного разговора посла США Джеффри Пайета с Викторией Нуланд, в котором последняя настаивала на Яценюке как на главе правительства и поносила европейцев словами «Fuck the European Union». Тогда, в 2014 году, когда ведущие медиа в Германии были несколько более критичными, Выходившая на канале ZDF программа «Дурдом», например, сделала несколько выпусков, в которых Майдан открыто разоблачался как американское вмешательство. Почему сегодня на немецком телевидении такое уже невозможно, это вопрос, на который современной публике следовало бы ответить, но который явно не хотят больше обсуждать. Дар воссоединения и разделения русского культурного пространства. Но даже если европейцы были лишь невольными сообщниками Евромайдана, это ничего не меняет в том факте, что они тем самым содействовали расколу русского культурного пространства, к которому бесспорно относятся по меньшей мере Восточная и Южная Украина и Белоруссия. И это моральная проблема, особенно для Германии. Ведь своим воссоединением Германия обязана в первую очередь Советскому Союзу. Из всех четырех держав-победительниц именно Советский Союз в 1989 году вновь и вновь заводил разговор о возможности воссоединения Германии. Франция и Великобритания поначалу открыто отклоняли это требование. Еще в марте 1990 года Миттеран ездил к Эгану кренцу в ГДР. Тэтчер тоже была настроена весьма скептически. Оба они боялись большой Германии. Для американцев обсуждение воссоединения тоже было приемлемо лишь при условии, что объединенная Германия станет частью НАТО. Русские пошли навстречу американцам отказались от своей цели создания нейтральной Германии и тем самым сделали воссоединение возможным. За этим решением определенно стояло и уважение, которое в России вообще питают по отношению к Германии и немецкой культуре. Это уважение связано с сильным влиянием Германии на российское общество в период германо-российского альянса, существовавшего в XVIII и XIX веках. В России к конца 1980-х считалось, что такая культурная нация, как Германия, обязательно должна быть объединена. И это несмотря на то, что во Второй мировой войне Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, в том числе примерно 9 миллионов солдат и 16 миллионов мирных жителей. Число жертв оказалось столь велико еще и потому, что третий рейф, исходивший из псевдонаучной расовой идеологии, классифицировал славянское население как недочеловеков. Поэтому Гитлер требовал, чтобы война против Советского Союза велась иначе, чем до этого против Франции, а именно как война на уничтожение. Только в Белоруссии было уничтожено более 5000 деревень, причем часто погибали все их жители. И вот Германия, которой России, несмотря на преступления СС и Вермахта, подарила единство, уже в 2014 году, ровно через 25 лет, когда с помпой в присутствии Буша и Горбачева в качестве гостей у Бранденбургских ворот отмечала двадцать пятую годовщину «Воссоединения», не нашла ничего лучшего, как ответить на тот подарок немецкого воссоединения разделом русского культурного пространства. Самое позднее в этот момент были зачищены все воспоминания о том, что Коль и Горбачёв хотели создать европейский дом от Лиссабона до Владивостока в рамках кооперативной архитектуры безопасности. Так что те годы между банковским кризисом 2010 и Евромайданом 2014 можно охарактеризовать как момент, когда был нанесен смертельный удар обоим европейским проектам, политическому союзу и кооперативному мирному порядку. ЕС не смог утвердить себя ни в отношении своих внутренних дел, завязнув в институциональных реформах, социальных потрясениях после банковского кризиса и вызванного им популизма, охватившего всю Европу, ни в отношении своего внешнеполитического суверенитета. Европейская эмансипация была провалена. Потихоньку также и сытое население Западной Европы начало замечать, что с Европой что-то не так. С осени 2016 года улица захватила движение «Пульс Европы». Там, где потерпела неудачу политика, остается устремленность. Пульс Европы можно рассматривать как некий сенсор, пульс для общественности, которая интуитивно поняла, что европейский проект политики сорвался. Причем на тот момент никто еще не видел множественных связей или причин этого срыва. И уж тем более никто не обсуждал их. Так что пульс был не более чем своего рода воззванием к Европе в тот момент, когда она рушилась. Но это всегда замечают слишком поздно. Словами приписываемыми Горбачеву «Жизнь наказывает того, кто приходит слишком поздно».